Раздел 3 Очки обязательно в красной оправе. Встретились в самолете. Встретились в самолете. Столкнулись взглядами. Она начала было улыбаться, но он сделал страшные глаза. Значит, летел не один. Ее лицевые мышцы все никак не могли справиться с застывшей недоулыбкой. Села в кресло и и подумала, что бывших любовников надо удалять без права появления в жизни друг друга. Как ее соседка, бывшего мужа, со всех фотографий отрезала ножницами. Горка из кромсонных мужчин в разной одежде, но с одним и тем же лицом. Горка из кромсонных мужчин в разной одежде, но с одним и тем же лицом ее тогда рассмешила. Самолет взлетел. Он сидел через три ряда от нее, и она его видела, и видела ее. Она молодая, красивая, глупая, наверняка глупая, у него не может быть умных женщин. Он с ней так устал, что последние три месяца повторял как мантру, что найдет себе обычную девочку, которая будет с открытым ртом слушать все, что он говорит. И никогда не будет ни спорить, ни доказывать. А она а она его грузит, и он должен все время себя контролировать. Еще этот бесконечный словесный пинг-понг. Пинг-понг. Он так и сказал, что надоело перебрасываться словами и стараться быть замысловато сложными. Похоже, он такую девочку нашел. И они наверняка летели... Летали в Париж за романтикой и подарками. Она была на научной конференции. Читала доклад. У нее свободно английский, и она биохимик. С ней не стыдно выйти в свет. Она умеет себя подать. И умеет поддержать любой разговор. Ему это сначала даже нравилось. Потом стал забавлять. Потом стал раздражать. Он насмотрелся на всех этих ученых-дам. У него таких целая лаборатория, с высоким IQ и плохим цветом лица, плоскогрудых и с обкусанными ногтями. «Умничающие неудачницы», он так и сказал. И еще сказал, что хочет, чтобы она была красивой, глупой и чтобы умолчала. Она была красивой, а со всем остальным не очень складывалась. Пассажиры начали вставать со своих мест так обычно, не выждав полной остановки лайнера. Она тоже подхватилась, подошла к их креслам, слегка наклонилась и сказала, «Милы, как закончишь с этой, возвращайся домой, только позвони, чтобы я успела нажарить тебе котлет». И начала пробираться к выходу. Она даже не разглядела выражение их лиц. Хотелось выпить. Водки. Две рюмки залпом. Думаешь, легко делать вид, что все нормально? Думаешь, легко делать вид, что все нормально? Ну и, кто, ну и кто тебе сказал, что у меня все нормально? Я так выгляжу? Да, я так выгляжу. Краша только в гроб кладут, как любила говорить моя покойная бабушка. Вот бабушка бы меня поняла. Я ничего не придумываю. И страдания мои не на показ. Я просто не могу так дальше. Не могу и все. Все. «А что должно произойти? Извержение семейного вулкана или землетрясение моих чувств? Ничего этого не будет. Никто не узнает, только ты. Но ты никому не скажешь. А если скажешь, я умру. Если бы я жила в индийском племени, то у меня было бы имя. Натянутая струна, которая скоро лопнет. Но я не из племени, мне просто хочется выпить». Я пью. Я до этого сто лет не пила. Натянутая струна, которая скоро лопнет, напилась коньяка. Теперь струна немного ослабла и окончательно расклеилась. Неудачный образ, согласна. А другие в голову не лезут. Берите те, которые есть. Или придумайте свои. Нет. Он меня совершенно не интересует. У меня же есть свой муж. Он старше меня на 20 лет. Он взрослый. Умный, серьезный, вот. И как я могу при приживом при то мужа? Я даже возмутилась бы, но не буду. Мне еще нужны силы, чтобы дойти до спальни и лечь спать. Нет, не с мужем, он уехал. Да, командировка. Да, я одна, практически. И теоретически одна. Да нормально мне, я привыкла. А он – ошибка. Нет, не моя ошибка. Ошибка молодости его отца. Он сам так говорит. его отец так говорит. Это у них называется шутить. Возможно, я даже смогу уснуть. Да что мне может сниться? Если правильно рассчитать коньяк, то сны будут отсутствовать. Иначе я проснусь в полуобморочном состоянии. «О, ты не знаешь, что мне снится?» Я боялась засыпать. Я изматывала себя до удури, чтобы только упасть замертво и уснуть. И чтобы без снов. Ничего не помогло. И потом я придумала коньяк. Он хорошо на меня действует. Уснула, как умерла. Ничего нет. Днем надо стараться жить. Желательно, чтобы никто не заметил. И чтобы он ничего не понял. И никто ничего не понял. Да, и надо заканчивать с этой дурацкой привычкой разговаривать вслух с самой собой. Кто-то может услышать. Он, например. Кто он? Да так. Ошибка молодости его отца. Сын моего мужа. Какая славная девочка. Какая славная девочка. Я правильно отобрала ее из множества претенденток. Три языка, красный диплом, стажировка в хорошей фирме, рекомендации. Красавица и умница, готова работать в моем темпе, готова на все командировки и сверхурочные. Неужели мне все-таки повезло? Полное взаимопонимание, точность и аккуратность, обязательность и ненавязчивость. Я рассказываю мужу о ней с горящими глазами. Он ухмыляется, не верит, что это надолго. Со мной... И не выдерживают помощники. Мой темп и мои требования надо уметь принять. И надо уметь им соответствовать. Она все это может. Я сразу почувствовала, что мы сработаемся. На первой фразе – собеседование. Я даже не поверила, что она пришла наниматься именно на такую работу. С ее мозгами и внешностью она заслуживает большего, чем просто помощница. Пусть и даже и в успешной компании. Если бы у меня могла быть дочь – Я бы хотела именно такую. Но у меня нет дочери и нет сына. Сначала, бы... сначала было не до детей, потом детям было не до меня. В результате никто меня так и не родился. Я не страдала только потому, что было некогда. Есть разные семьи. Я сама себе это объяснила. Мама и ребенок почти нормально. Даже папа и ребенок тоже нормально. Всякое случается. Значит, муж и жена без ребенка тоже семья. И даже без собаки. В таких случаях, как наш, заводят собаку. Но моя семья существовала вне зависимости от наличия собаки или ребенка. Меня вообще мало что интересовало. То, что мне надо, я могла себе позволить. А если не позволяла, значит, это мне не надо. Мир на самом деле очень понятный и простой. Мы его сами усложняем. Мне понятна моя жизнь. Все можно рассчитать и предусмотреть. Если при этом пользоваться мозгами, конечно. Мы с мужем две параллельные прямые, которые, вопреки логике и геометрии, пересеклись. Невозможность всегда привлекает больше. Живем. Прогнозируемость жизни позволяет создавать стабильные конструкции. У меня стабильные конструкции. Дом, семья, друзья, бизнес, досуг, путешествия. Я эти пазлы создавала сама. Сначала придумала потом краила, потом врезала. Пазлы сошлись. После некоторых трудов. И теперь не надо отвлекаться на мелочи. Делать деньги не ради денег, а ради интереса. Я о таком и не мечтала. Но это такой процесс, что позволяет тебе чувствовать Наслаждение, сравнимое разве что с сексом. Муж шутит, что я и оргазм могу рассчитать. Если надо, могу. А с помощницей мне повезло. Я впервые нарушила принцип не дружить с подчиненными. Смешно сказать, но я стала приходить на работу пораньше. К ее приходу. Чтобы вместе выпить кофе и поболтать. Она меня веселила. Своей непохожестью на дочек моих друзей. И заставляла задуматься. И я с интересом слушала ее истории. И сама, в конце концов, начала рассказывать. Она была слишком умна для своего возраста. Это мне даже мешало поначалу. И однажды муж заехал в офис. Он иногда заезжает, чтобы решать деловые вопросы. Я знала, что она ему понравится. Она всем нравится. И она была слишком его типаж. Я почувствовала то, что называется солнечным ударом чужим солнечным ударом. Это когда двое людей теряют сознание, а ты видишь все, как на рапиде. И ничего не можешь поделать. Просто мечешься рядом. Я не металась. Я всегда понимала, что мне надо делать. Я слишком хорошо знала своего мужа. И сразу все поняла про нее. Как только увидела. Теперь я могу спокойно уйти. Рассыпать тщательно собранные пазлы. Сломать стабильные конструкции. И ничего больше не строить и не придумывать. И не врать самой себе. А вы живите сами. Вдруг сможете. Любовь закончилась в мае. Любовь закончилась в мае. Как отрезала. Сидела, смотрела в зеркало. Репетировала выражение лица. Образ первый. Безмятешность. А знаешь... Я тебя больше не люблю. Сияющие глаза, поднятый подбородок, полусочувствующая улыбка, полуулыбка. Полусочувствующая полуулыбка. Образ второй. Обеспокоенность. Мне очень жаль, но я тебя больше не люблю, не люблю. Мерцающий в темноте взгляд, нервные движения пальцами, плотно сжатые губы. Образ третий. Сочувствие. «Как же ты будешь дальше, раз я тебя больше не люблю?» Устала, прикрытые ресницы, замок из рук, склоненная голова, по щеке течет слеза. Образ четвертый, раздражение. «У меня не до тебя никакого дела, я тебя больше не люблю!» Отвернулась, потерла лоб, сдула со лба растрепанную челку. Замолчала, еле сдерживая гнев Образ пятый, понимание. «Знаю, что тебе было со мной сложно, но вот все решается, я тебя больше не люблю». Ясный взгляд, обнять себя и стоять, раскачиваясь с носка на пятку. Нет, все не годится, слишком театрально, надуманно, искусственно, только не хватает фразы «давай останемся друзьями». А как вообще сообщают о, не... о любви Нет, вот серьезно, как сказать человеку, что больше ничего нет?» что сбившееся дыхание и смятые простыни уже не считаются. Вернее, считаются, но закончились. Сидела, смотрела в зеркало. Ключ повернулся в двери. Встребенулась. Образ первый. Он зашел, улыбаясь, обнял ее, легонько сдул прядку с лица. Вдохнул запах, зарылся в волосы. Выдохнул. Сказал, что любит безумное, что скучает всякий раз, когда уходит на работу, и каждый раз уходит, как навсегда, и каждый раз возвращается, как в первый раз. Откуда он знает все эти слова? И зачем он все это говорит? Ей нечего сказать в ответ. Стояла, молчала. Не было мыслей, кроме одной. Ее любовь закончилась в мае. И он сейчас об этом узнает. Мой первый ребенок – мальчик. Мой первый ребенок – мальчик. 22 года. Он окончил университет, биолог, хорошие перспективы. Стажируется в Германии. Отличный немецкий. Он белокурый и голубоглазый. Очень похож на своего папу. Замечательный парень. О таком можно лишь мечтать. А потом – дочка. Но с пуговкой и каштановые волосы, как у меня – Я такой же была в детстве. Ей 19 Да-да, между моими детьми небольшая разница. Три года. Тяжело было, конечно. Но все же давным-давно забылось. Дочка рисует. Специалисты говорят, что неплохо. Она вообще творческая натура. Вся в мечтах-фантазиях. Мы даже оборудовали на чердаке мастерскую для нее. Пусть пишет картины, если у нее так замечательно это получается». И опять девочка, сейчас ей пятнадцать лет, сложный возраст, подростковые комплексы обиды. Обиды. Но я-то знаю, что со всем этим делать, я уже двоих старших растила, все известно и все повторяется. Девочка хорошая, нежная, очень дружна со старшим братом, смотрю и сердце радуется. И еще дочка, этой десять, любит сказки и верит в Санта-Клауса, с Дедом Морозом как-то у нее не сложилось». Но мы и не настаивали. Новые песни придумала жизнь. Заводила и озорница. Тоже похожа на своего папу. И внешность, и привычки. Красивая, веселая, сто слов в минуту. На все есть ответы, и всегда готовы любые решения. А самый маленький сынок, мизинчик. Четыре годика, распахнутые глазки и доброе сердечко. Забирается спать, в нашу кровать засыпает. И папа его уносит в детскую, подтыкает одеяло, включает ночник. Утром он все равно заберется в нашу постель. Ну и пусть, он самый маленький, самый беззащитный. Мы его балуем, конечно, как обычно балуют и любят младших детей. Сейчас мне 40. Я брожу по квартире, натыкаясь на мебель и углы. Квартира большая. Мы бы здесь, мы бы все здесь спокойно поместились. Первого ребенка я не родила, потому что все были не готовы. Мои родители разводились, все ссорились. Мне 18 лет. Юный жених-ровесник покрывался из парины, когда слышал о том, что может стать папой в ближайшее время. А у него иные планы на жизнь. Учеба, путешествия, купить себе мотоцикл. Действительно, какие дети? Второго ребенка я не родила, потому что мой парень пропал сразу, как только узнал о беременности. Я его краулила у подъезда и возле работы. Все пыталась выяснить, точно ли он решил, что мы ему не нужны. Что я надеялась услышать в ответ. Он решил точно и сразу, сказал и пропал. Третьего ребенка я не родила, потому что получила хорошее карьерное предложение. После мытарств и поисков работы я, наконец, нашла приличное место вменяемого начальника и перспективы удобно было уходить в декретный отпуск четвертого ребенка я не родила потому что мужчина которого я выбрала в отцы уже был отцом он так и сказал один ребенок у него уже есть зачем ему ему еще один он рассчитывал на любовь и все такое а я придумала его увести из семьи назвал хищницей и ускакал домой Пятого ребенка я не родила потому что было нет кого. Вернее, кандидат был, но от таких детей не рожают, даже если беременеет. Хожу по квартире, натыкаюсь на углы, задеваю мебель. Просторно, светло, уютно. Нам всем здесь было бы хорошо. От гадалки ушел муж. От гадалки ушел муж. И она растерялась. Он собрал вещи и оставил записку. Как в банальной мелодраме. Хорошо, хоть не СМС. Вот за СМС она бы больше обиделась. Все-таки семь лет прожили. СМС как-то неуважительно. Она позвонила ему на мобильный телефон. Временно недоступен. Ах да, обычно так и бывает. Как в кино. Но тут пришла клиентка. И гадалка отвлеклась. гадалки было смешно, конечно, что она гадалка. Просто были сложные годы, и ее филологическое образование никого не интересовало. Поэтому не брали на работу. И она просто читала книжки. И еще газеты. Тогда сразу хлынул поток изданий на любой вкус. В какой-то газете и прочитала про курсы гадалок. Правда, они назвались по-другому, более замысловато и даже красиво. Но какая разница? У нее получилось. Филологическое образование... Филологическое образование все-таки. И еще привычка много читать. А все сюжеты, как правило, из жизни. Клиенты, как дети. Они сами все рассказывают. Надо просто уметь слушать и слышать. Счастливые к ней не ходят. Женщины, любовь, мужчины, бизнес. Всегда мало любви и всегда мало денег. Конечно же, ни черта она не угадывала и не предвидела. Просто слушала и просто давала обычные житейские советы. Ах да, карты Таро. Антураж. Литературщина. Но клиентка отвлекла. Тяжелый случай. Не любовь. Женщины в поисках любви понятны. Женщины в поисках смысла без шансов. Без шансов. Конечно, гадалка что-то ей расскажет, посоветует, пожалеет, придумает в конце концов. Клиентка вышла через час улыбнулась. Забавная все-таки эта гадалка филологиня. А он молодец. Семь лет с ней продержался. Смешной. Недалекий. Не интеллектуал все-таки. Нет, такой ей тоже не нужен. Очки обязательно в красной оправе. Очки обязательно в красной оправе. Какой-нибудь Убийственно-модный ВОК. Снимать медленно, пальцами обеих рук. Чуть отстранить от лица, посмотреть на стекла. Просто так посмотреть, без всякой цели. Потом окинуть взглядом мир и пойти в свой кабриолет, тоже красного цвета, естественно. Надеть автомобильные перчатки Лабра и уехать. И пусть развивается по ветру шелковая косынка, Роберто Кавалли. С черно-красным принтом обязательно. Вздохнула. Закончила пылесосить хозяйскую спальню. Развесила одежду и схемчистки на плечики. Уронила шелковую косынку, подняла, аккуратно сложила в специальную косыночную коробку. Почти все сделала. Надо бежать домой, готовить еду, перегладить гору белья. Дочке обещала испечь шарлотку. Еще три дня назад. Даже яблок купила. Потом набрать в ванну воды, налить пенки и капнуть мятного масла. И улететь. Мечтать, мечтать, мечтать. Вздохнула. Она всегда покупает то, что модно. Эту дурацкую красную оправу. Этот пожарный красный кабриолет. С недавних пор, смешно сказать, стала завидовать собственной домработнице. У той на самом деле никаких забот. Все просто и понятно. Есть муж, обычный. Ты его накорми послушай пять минут, как он будет рассказывать какие-нибудь очередные глупости о своей работе. Утром дай рубашку и заверни бутерброды с собой. Дети нормальные, нервы не треплят. Обычные житейские радости вполне доступны. Кино по воскресеньям. Или друзья придут. Есть холодец и тушеную картошку с мясом. Можно на рынок и в магазин ходить в спортивном костюме и в кроссовках пятилетней давности. И нормально. Можно хохотать и пить пиво. И не надо изображать жизнь. То, что уже есть в наличии, мало кого радует. Расставались плохо. Расставались плохо, ругались, скандалили, обзывались. Остервенело делили ложки и книжки, постельное белье и полотенце. Он думал, что так уже не бывает. Никому из них не нужны были ни ложки, ни книжки, ни простыни, ни полотенца. Но хотелось побольнее, наотмашь, яростно, чтобы хлестала невидимая кровь из невидимых ран. Она как-то быстро исчезла из его жизни. Он даже ничего о ней не слышал. Друзья разделились на его и на ее. С ее он никогда не пересекался. Он женился, с той первой, даже и речи не могло быть о детях. А эта быстро родила дочку. Жена и дочка были тихими, покладистыми. Никогда ему не мешали. Всегда ждали и улыбались. И ужин был хорош, и обеды по выходным непременно из трех блюд. Если бы он хотел бросить жену, он бы не смог найти причины. Причины не существовало. Вообще. Да у него и мыслить такое никогда не было, бросить жену. Слишком медленно он приходил в себя. Слишком болело. А она его вылечила. И без претензий, без уплёков. Он думал, что так уже не бывает. А ту первую он долго помнил. Студенческий брак. Пять лет — это целая вечность в их случае. Хорошо, что все забылось. Вроде никогда и не существовало. Она выходила из рекламного агентства. Он увидел ее случайно и замер. Она его не заметила. Была близорукой. Это он помнил. Он остановился резко, вроде споткнулся. Сердце бешено застучало, и кровь перельнула к лицу. Казалось, что он сейчас упадет. Он – здоровый крепкий мужчина. Он не ожидал от тебя такого. Организм – предатель. Он все забыл. Все-все. Абсолютно. Дома полез в интернет. Она носила его фамилию. Надо же. Он помнил, как она не соглашалась менять свою фамилию, когда расписывались. Он ее уговаривал. Директор успешного рекламного агентства – Могли сто раз встретиться, пересечься. У нее есть сын, у нее нет мужа. Ну да, кто станет терпеть ее гнусный характер? Он ходил к рекламному агентству каждый день. Он точно не хотел с ней встретиться. Но он хотел ее видеть каждый день. Он вдруг вспомнил какие-то пустяки. Как она любила пить чай из блюдечка. Обжигающий чай. Он еще смеялся над этой ее деревенской привычкой. Она городская девочка, и чай с сбрется. Утром она спала до самой последней минуты. Вскакивала, за пять минут одевалась, красила губы в лифте. Всегда в лифте. Однажды на его день рождения он вышел из ванной, а вся их малюсенькая комнатка мерцала свечами. Где она их взяла? Тогда в магазинах ничего не было. Они пили вино и закапали воском его самую лучшую рубашку. Он начал пить. Один. Приходил домой, шел на кухню, наливал виски. Потом еще. Не хмелел. И легче не становилось. Было жалко жену. Она ничего не понимала и только смотрела на него взглядом подстреленной Лани. Он почему-то думал, что именно так смотрят умирающие Лани. Они встретились. Не могли не встретиться. Он ходил ее маршрутами. Она узнала его сразу остановилась, повела плечом, как всегда, когда волновалась, скрестила руки, вроде защищалась. Ему ничего не надо было, просто смотреть и слушать, и знать, что пятнадцать лет не встреч – это пустяк. Они ничего не значат. Она сказала, что сын только ее, и он никогда не докажет, и не надо ее выслеживать» и пусть оставят их в покое, если тогда он так ничего не понял. Дома он до утра сидел на кухне. Пить не мог. Боялся сойти с ума. Ребенок родился мертвым. Ребенок родился мертвым. Подружки всю беременность гладили ее живот. На счастье. Гладили тогда, когда она носила мертвого сына и даже об этом не догадывалась. Последнюю неделю, когда беременность уже замерла, она чувствовала себя прекрасно. Ни болей, ни дискомфорта. Потом она вспомнила, что ей даже казалось, что было шевеление плода. Но сын умер. Ее тело отказывалось его отдавать. У нее уже было молоко и она привыкла петь ему колыбельные по вечерам. Ребенка выдирали из луна, под хорошим наркозом и в хорошей клинике. Боли не было, была пустота, воронка, куда утекала вся и прежняя жизнь. Сына звали Севой, Всеволод, красивое имя, владеющий всем. Хотели похоронить без неё, оберегали, Родители и муж пытались выстроить ей стерильный мир, как анализ на бактериальный посев крови. Маленький гробик, голубой атлас, похож на детскую кроватку или на детскую коляску. По похоронные конторы стараются затейливо обслуживать клиентов. Дома, Дома были даже переклеены обои в детской. И никаких детских предметов и вещей. Ничего из той жизни, когда она была беременной и подружки гладили ее на счастье. Чтобы она все забыла, ей надо было ампутировать голову. Муж боялся сказать ни то слова не так посмотреть, пытался предугадать каждое ее желание. Но у нее не было желаний, не было слов. И не было слез. Вместе с сыном с нее содрали кожу. Вынули сердце. Вы пробовали жить без кожи и без сердца? Мама варила куриные бульончики. Мама и вправду думает, что ее надо откармливать. Вроде она переболела гриппом.